Глава 6. Рик Явик. За год до обнаружения тела. В тот день я до смерти устала. Поработав клиническим психологом, я снова вернулась в новостной отдел. Раньше все это было проще, и я была моложе. Теперь мне по 30. Это тот возраст, когда со многим приходится прощаться и самое время повзрослеть. Я сидела за ноутбуком, минуты медленно текли, старались освободить голову от всех мыслей. Затем легла на старый синий диван в гостиной и закрыла глаза. Диван я купила на блошином рынке. Красивый, но не очень удобный. Однако после тяжёлого рабочего дня не было никаких сил тащиться в спальню. Нужно было привыкать к новому ритму. В последнее время я постоянно чувствовала какой-то дискомфорт: слишком высокое давление, боль в горле, нервное напряжение. В новостном отделе всегда царила суета и спешка. Выпуск новостей выходил на экраны каждый вечер в одно и то же время и стоил всем больших нервов. Репортажи нужно было готовить точно в срок. Платили же за такую работу невероятно мало, учитывая стресс и высокий темп. В больнице напротив втянулись мёртвые часы и даже дни, когда за мной никто не бегал и можно было дышать спокойно. В новостном отделе сама мысль об этом была абсурдной, но там была жизнь. 1 2 3. Задание получено. Несколько телефонных звонков, выезд на место с оператором, интервью записано, смонтировано, загружено в выпуск. Всё готово за рекордно короткое время. И так каждый божий день. Но я получала от этого огромное удовольствие. По счастью, я собиралась в недельный отпуск. Хотела написать статью о своей бабушке, которую никогда не видела. Статью планировал осенью опубликовать один журнал, как историю домохозяйки в послевоенные годы. Грустную историю, по правде говоря. Я хорошо знала, почему так хотела написать эту статью. В мыслях я перенеслась назад во времени. Я была маленькой девочкой. Сидела в садовом кресле, за старым столом посреди двора у дедушки в Ландеере. Двор утопал в лучах летнего солнца. Дедушкина мастерская, дровяной сарай с маленькими окнами, где также хранились сломанные шезлонги и игрушки. Старое седло, бадминтонные ракетки с растянутыми или порванными струнами и сдутые мечи. тепло, но слабый ветерок. Сад немного запущен. Разведение роз ушло в прошлое после того, как дедушка Лаурус потерял жену, Избьёрг, мою бабушку. Мы с родителями приехали к дедушке погостить на неделю, и мама с папой отправились на прогулку верхом. Я сидела во дворе одна. Мне тогда было лет 8-9. Появился дедушка с большой коробкой в руках. Здесь разные вещи, которые принадлежали твоей бабушке. сказал дедушка, проникновенно глядя на меня. Я наводил порядок в чулане и нашел там коробку. Твой папа или его сестры сложили туда эти вещи после ее смерти. Но кое от чего следует избавиться. Меня окрестили в честь обеих бабушек. Из Бьорг, бабушки по отцу, и фарерской бабушки по матери, которую звали Хейдрун. Получилось имя Исрун, и я им очень довольна. Бабушка из Бьорк скончалась рано, не дожив и до 60. Твоя бабушка слишком много курила, постоянно твердил отец. Вот и умерла от рака. Я курить даже не пробовала. У меня не было возможности встретиться с бабушкой из Бьорк. Она умерла за несколько лет до моего появления на свет. К бабушке и дедушке на Фарерских островах я ездила редко. Иной одело дедушка Лаурус из Ландейера. Мы гостили у него по несколько раз в год. а зимы он часто проводил в Рик-Явике, у нас или папиных сестер. Я чувствовала сильную связь с бабушкой из Бьорк. Мне многие говорили, что я на нее очень похожа и внешне, и манерами. Она была как далекий призрак, женщина, с которой я никогда не встречалась, но имела много общего. Я часто задумывалась о том, как было бы здорово с ней познакомиться и почему болезнь забрала ее у меня. Когда в тот летний день дедушка вынес во двор эту коробку, Моё сердце забилось быстрее. Вещи бабушки. Прихватив ещё и мешок для мусора, он начал копаться в коробке. В мусор отправились какие-то счета, затем он достал старую тетрадь. Я рецепты. Не хочешь забрать? Как дорогое сокровище, я с радостью взяла эту тетрадь. После того, как уехала из дома, я храню её на кухне и часто использую рецепты. Потом из коробки показался дневник, потрёпанный Но в красивом переплёте со старомодным замочком. Ключа нигде не было видно, но это не стало большим препятствием. Твоя бабушка вела этот дневник в юные годы и потом, когда заболела, пока могла держать ручку в руках, сказал дедушка Лаурус. Могу я его взять? Мне хотелось вырвать дневник из дедушкиных рук и открыть замок. Она мне никогда не показывала свои записи. Могу я его взять? повторила я. «Взять? Нет. От него нужно избавиться. Она писала только для себя, ни для кого другого». Дедушка бросил дневник в мешок для мусора. Я намеревалась тайком вытащить его оттуда при случае, но мой план тут же был разрушен. «Пойду кину в топку». Я поплелась следом в надежде, что он передумает. «Мне просто необходимо было прочитать этот дневник». Это был мой единственный шанс заглянуть во внутренний мир бабушки из Бьорк. Когда дедушка взял мешок с мусором и бросил его содержимое в топку, секунды тянулись, как при замедленном повторе по телевизору. Это было так жестоко и бесповоротно. В последующие годы я раз за разом прокручивала это событие в голове. Пыталась представить, что было написано в бабушкином дневнике, канувшем в вечность.